2871 год от Великого Исхода, ночь с шестнадцатого на семнадцатый день месяца и находца Арция Тагере. Валерьяну не в первый раз снились мелодии, вот и теперь щемящий напев подхватил и понес его, как поток подхватывает сломанную ветку. Череда рыдающих звуков рвалась к высокому безлунному небу, сливаясь с зовом возвращающихся птичьих стай. Когда растаял последний дрожащий аккорд, музыкант вздрогнул и проснулся. Это нужно было записать, и немедленно. Валерьян вскочил и, не одеваясь, бросился к высокой конторке, подаренной ему покойным герцогом. Лихорадочно выводя нотные знаки, музыкант продолжал слышать разлитую в воздухе музыку, словно бы рожденную древним замком. То, что выходило из-под пера Валериана, отнюдь не походило на заупокойную службу, полную смирения и надежд на награду, ожидавшую ушедшего в вечности. Это был плач земного, по понавеки утраченному. Наверное, собратья осудили бы лысого органиста за кощунство и нарушение канонов, но он не думал об этом. Всей душой преданной музыке и тагере Валериан старательно ловил бушующую внутреннего мелодию. Плач весенней ночи. Так он это назовет. Ее никто не услышит, кроме тех, кто достоин и кто сможет понять. Лихорадочно засыпая песком лист хаунской бумаги, еще одна память о монсеньоре, Валерьян уже понимал, что не удержится и немедленно отправится в Иглеций. И хорошо, что стоит глубокая ночь, его никто не потревожит, разве что стражники на башнях, но да они вряд ли станут прислушиваться. Маленький музыкант, кое-как натянув шерстяное одеяние, выскочил на улицу и посеменил кеглецию, не замечая ни холода, ни луж, оставшихся после недавнего дождя. Храм встретил запахом курений и белых траурных гиацинтов, которые чудо из чудес до сих пор не увели. У икон слабо мерцали лампадки. Вальвиян выточил ключ, намереваясь отомкнуть маленькую резную дверцу, чтобы по узкой витой лесенке подняться на хоры к аргану, но замер, не донеся ключ до скважины. В Иглеции кто-то был. Чуткий слух музыканта уловил легкий шорох на пределе человеческого слуха, да и это странное ощущение, возникающее в темных помещениях, когда в них присутствует кто-то невидимый. Эростианец с досадой поморщился. Надо же, как не вовремя. Кто бы это мог быть? Шорох повторился, но как будто не с той стороны, где раньше. Валерьян старательно пригляделся и различил неподвижный силуэт в дальней части храма. Вот оно что! Младший сын погибшего герцога, надо думать, пришел проведать отца и брата. Клирик всегда жалел маленького калеку. В свое время он сам немало претерпел от сверстников за свой смешной рост и нашел успокоение только в музыке. Кстати, Александр, даром, что ему 9 лет, чувствует гармонию куда лучше старших братьев и сестер. Надо предложить ее светлости и свои услуги, он даст мальчику несколько уроков, может быть, он тоже сможет топить свое несчастье в звуках органа. В любом случае Сандер не помешает, а он и виду не покажет, что заметил маленького герцога. Захочет – подойдет, не захочет – выскользнет из иглеция и отправится к себе». Музыкант решительно повернул ключи и поднялся к органу, а через мгновение забыл обо всем, кроме родившейся во сне мелодии. Он сыграл ее четырежды, всякий раз что-то меняя, и понял, что она не нуждается в исправлении. Только откинувшись на спинку высокого резного стула, Валериан понял, что рядом с ним кто-то стоит, и обернулся. Так и есть. Гревшие на натоносце свечи осветили серьезно детское личико. «Мон, сеньор не спится?» улыбнулся Валерьян. — Нет, — просто сказал Сандер, — я уже был здесь, когда вы вошли, но не хотел вам мешать. — Тебе понравилось? — Очень. Мне кажется, что я всегда знал эту песню. — Странно, у меня такое же чувство. — Святой Отец, а вы не можете сыграть ее еще раз? — Разумеется, он мог, что и проделал с видимым наслаждением. — Александр, что вы делаете здесь в такое позднее время? Герцогиня подошла совсем тихо, и они, захваченные музыкой, ее не услышали. — Моя сеньора! — валерьян неуклюже и торопливо вскочил, зацепив рукавом ноты. — Простите, я вас не заметил. — Ничего страшного, святой отец. Можете продолжать ваши занятия. — Александр, разве вы не видите, что мешаете отцу валерьяну и немедленно возвращайтесь к себе? Я поговорю с вами завтра. — Но, уверяю вас, ваша светлость, мой сеньор мне не мешает, напротив, он очень тонко чувствует музыку. В любом случае, ему никто не разрешал по ночам выходить из спальни, — холодно прервала герцогиня. «Александр, вы слышали? Немедленно идите домой». «Отец Валериан, всем очень понравился написанный вами реквием. Разумеется, я и мой сын поблагодарим вас особо, но я с удовольствием говорю вам об этом сейчас. А теперь можете возвращаться к своим занятиям». «Благодарю, сеньору». Маленький эрастиан поднялся но я уже закончил. — С разрешения, сеньоры, я могу проводить, мансеньора Александра. — Если пожелаете, — обронила Эстела Тегаре и, придерживая тяжелую юбку, первый спустилась вниз. Герцогиня пожелала остаться в храме, а клирик и мальчик вышли на улицу. В лицо пахнуло мокрой землей, в свете звезд блеснули огромные лужи. Они уже заворачивали за угол, когда валерьяну показалось, что сзади мелькнула и рванулось куда-то в бок и вверх огромная похожая на гигантского коня тень. Музыкант резко обернулся и столкнулся взглядом с сыном герцога. — Святой отец, вы видели? — Не знаю, может быть, мне показалось. Это был отец. Он приходил попрощаться, и он был в Иглеции, когда я пришел. Валерьян промолчал. Церковь учила, что такого не может быть, но маленький клирик, хоть и боялся признаться в этом даже себе, был согласен с Александром. Во время заупокойной службы ему самому несколько раз казалось, что в Иглеции находится кто-то одновременно близкий и далекий, не такой, как остальные. Встав от органа, он даже посмотрел вниз, пытаясь с помощью глаз остудить расходившееся воображение. Ничего особенного он, разумеется, не заметил, если не считать обернувшегося на его взгляд стройного седого Нобеля в темно-синем плаще. Валериану стало стыдно своего любопытства, и он поспешно отступил к аргану А теперь вот и мальчик почуял что-то необычное. Сегодня новолуние, с похорон минуло ровно кварта. Неужели ночную песню ему подарил покойный герцог?